Глава тридцать седьмая Кстати, через несколько недель позвонил Рауль Разорбак. Он хотел немедленно со мной встретиться. гонсово звучал странно. Казалось, его что-то мучает. Впервые он назначил мне встречу не на кладбище, а у себя дома. Когда Рауль открыл мне дверь, я едва узнал его. Он еще сильнее похудел, а такое выражение лица я уже видел у шизофреников в нашей больнице. «А, Мишель, наконец-то!» — он махнул рукой в сторону кресла и сказал, чтобы я чувствовал себя как дома. Все это было очень странно. Неужели он получил какие-то неожиданные результаты, экспериментируя с сурками? Но каким боком это касается меня? Я медик, а не биолог. Слышал о покушении на президента? Естественно. В газетах, на телевидении, по радио только об этом и говорили. В главу нашего государства стреляли в Версале на глазах у целой толпы. Но как это могло повлиять на душевное состояние моего друга? Сразу после этого президент поручил министру науки заняться, и он внезапно остановился и схватил меня за плечо. «Мною!»